Несклоняемые имена существительные. Некоторые существительные не изменяются по падежам, не склоняются. Они имеют для всех падежей одну и ту же форму слова. Например, смотрю кино, говорю о кино. К несклоняемым существительным относятся многие существительные иноязычного происхождения, собственные и нарицательные, с конечным гласным О-Е-И-У-Ю, исконечным ударным А. Например, без пальто, по шоссе, на такси, от кенгуру, в меню, поэма Гейне, роман Дюма, стихи Бюго, опера Верди, пьеса Шоу, через Падекале, в Брно, возле Баку, по Тбилиси. Иноязычные существительные, обозначающие лиц женского пола и оканчивающиеся на согласный. Например, стихи поэтессы Алигер, роман писательницы Войнич к знакомой Мисс. Русские и украинские фамилии на О и их, их, например, у Сухих, о Шевченко. Сложно сокращенные слова звукового, буквенного и смешанного характера, оканчивающиеся на гласный. Например, пойдем в Тюс учиться в МГУ. Запомни словарные слова Депо, Д. Плато, Кафе, фе.